Гениальность и оскорбление. Гениальность и оскорбление, безусловно, тесно связаны, хотя эта взаимосвязь не всегда очевидна. Гении уникальны. У них тонкий ум, высокий интеллект. Они нестандартно мыслят и выходят за рамки шаблонов. Их безумие может быть как конструктивно-креативным, так и болезненным. Большинство гениев — люди чувствительные, а это делает их крайне уязвимыми к оскорблениям. Недавние психологические исследования подтвердили мнение Аристотеля о тесной связи между безумием и гениальностью. Группа ученых во главе с психиатром Феликсом Постом из Королевской больницы Бетлема в Лондоне, а также с исследователем креативности Дином Кит Саймонтоном из Калифорнийского университета выяснили, что выдающиеся творческие достижения – часто сопровождаются психопатологическими отклонениями. Художники Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Василий Кандинский, композитор Роберт Шуман, певец Курт Кобейн или Эми Вайнхаус все эти люди были психически неуравновешены. Явные отклонения в психике были у Франца Кафки, Эрнеста Хемингуэя, Вирджинии Вульф, Фридриха Ницше, жан поля Сартра и многих других художников и ученых. Из-за повышенной чувствительности у гениев часто случаются неожиданные озарения. В голову приходят интересные идеи. Но по этой же причине эти люди больше остальных подвержены депрессии, тревожным расстройствам, зависимостям темная сторона творческих личностей часто скрывает страдания которые нередко связаны с оскорблениями компенсация через оскорбление путь к гениальности выдающиеся произведения искусства часто являются компенсацией за оскорбление и неуверенность основатель системы индивидуальной психологии альфред адлер развил идею комплекса неполноценности ученый считал неполноценность двигателем прогресса, подкрепляя эту гипотезу концепцией о компенсации. В качестве примера Адлер рассказывал историю греческого философа Демосфена, который, будучи заикой, решил избавиться от своего недуга и таким образом стал одним из лучших ораторов своего времени. Вряд ли бы он стал знаменитым, если бы не его несовершенство. Компенсация хорошо прослеживается на примерах гениев, Например, слабое зрение у поэтов и художников, проблемы со слухом у музыкантов или нарушение речи у актеров и певцов эти примеры иллюстрируют, как чувство оскорбленности физическими недостатками можно компенсировать через создание величайших произведений искусства. Оскорбленные гении искусства Еще одним человеком, который сумел компенсировать последствия серьезных оскорблений, был Микеланджело Буонаротти. В школе мальчика часто наказывали за плохую успеваемость. Во время уроков он постоянно отвлекался и что-то рисовал. Отец ругал маленького Микеланджело, так как считал занятия искусством недостойными их древнего рода. Несмотря на родительское сопротивление, юноша поступил в мастерскую Гирландаю, где проучился два года. Однажды один из школьных приятелей Микеланджело, Пьетро Тариджано, завидовавший таланту юного Буонаротти, сломал ему нос. И эта ситуация была очень унизительна. Были времена, когда скульптор страдал от нужды и безденежья. Случались с гением и скандальные истории. Однажды Микеланджело высек мраморную статую спящий Амур и выдал ее за античную. Работу передали в антикварную лавку, где скульптуру купил кардинал. Вскоре обман раскрылся, история наделала много шума и, безусловно, глубоко оскорбила скульптора. Однажды папа Юлий II пригласил Микеланджело в Рим, чтобы тот построил для него гробницу. После того, как Буонаротти провел 8 месяцев в горах, собирая камни для проекта, папа римский передумал продолжать проект — чем очень оскорбил скульптора. Разгневанный и оскорбленный, он вернулся во Флоренцию. Тем не менее, Микеланджело пережил все кризисы, все оскорбления и стал сильнее как художник и личность, что подтверждают его грандиозные работы. Статуя Давида, фрески в сикстинской капелле, Пита. Еще один пример компенсации оскорблений жизни творчества русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В 1849 году его арестовали и приговорили к смерти за связь с революционерами. Но когда писатель стоял буквально под ружьем, объявили новый приговор. Каторга в Сибири с последующей военной службой. Новый жизненный кризис стал точкой роста. В ссылке Достоевский написал свои лучшие произведения «Преступление и наказание», «Идиота», «Братьев Карамазовых». Оратории, прославившие композитора Георга Фридриха Генделя, также были написаны в ответ на оскорбление. Музыкальные критики разносили творчество Генделя в пух и прах, его оперы приносили только финансовые убытки и в результате довели творца до инсульта. Композитор долго находился в глубокой депрессии, и только после 50 он, наконец, оставил оперный жанр и стал писать хоровые произведения, оратории, которые принесли ему общенародную любовь. Главным его триумфом в этом жанре стала оратория «Мессия». Вспомним еще одного гениального композитора, Роберта Шумана. Музыкант страдал депрессией, пил, его не любили за скверный нарциссический характер и всегда ставили в пример его жену Клару Вик, выдающуюся пианистку того времени. Но все это не помешало Шуману создать известные произведения, знаменитый концерт для фортепиано ля минор, симфонию до мажор и оперу Геновева. Все истории, о которых я рассказал ранее, вовсе не означают, что гениальность возникает лишь из оскорблений. Мне просто хотелось показать, что оскорбление ⁇ это не только кризис и застой, но и высвобождение огромного творческого потенциала. Интеллект и преступление. Сказать по правде, переходить от размышлений о гениальности к теме преступности очень нелегко. Трудно сопоставить умственные способности с убийствами, терроризмом и войнами. Однако история знает немало примеров людей, чей интеллект использовался во зло. Как бы ужасно ни звучало, но разрушение и месть тоже могут поражать своей расчетливостью и интеллектуальной изощренностью. И в этом мире нет ничего страшнее, чем оскорбить злодея, убежденного в своем превосходстве. Историки единогласно называют Адольфа Гитлера «самым страшным преступником в истории человечества». Если проанализируем жизнь этого человека, мы увидим, что в ней полно оскорблений. Первое оскорбление от отца. Таможенный чиновник Алаис Гитлер частенько поднимал руку на Адольфа и его мать. Второе. Оскорбительный диагноз. После вскрытия тела Гитлера мы обнаружили, что покойный страдал монархизмом, врожденной патологией, при которой отсутствует одно яичко. Эта особенность могла стать большой психологической травмой и причиной нарциссически-агрессивного поведения. Некоторые эксперты считают, что ненависть Гитлера к евреям связана с тем, что еврейский врач Эдуард Блох неправильно лечил его мать от рака, и Гитлер бессознательно спроецировал образ врача на весь еврейский народ. Большим оскорблением для 19-летнего Адольфа стал провал на вступительных экзаменах в Академию изобразительных искусств. Изучив работы юноши, ректор учебного заведения резюмировал, что художника из него не получится. Это был сильнейший удар по самооценке и, безусловно, серьезное оскорбление. Гитлер был настолько потрясен неудачей, что разорвал все социальные связи и перестал видеться даже со своим единственным другом Августом Кубичиком. Съехав со съемной квартиры, он 4 года прожил в мужском приюте, что тоже было весьма унизительно. В начале Первой мировой войны Гитлер добровольно вступил в ряды германской армии. Четыре года служил на фронте во Фландрии и был отмечен «железным крестом» за преданность. Однако до унтер-офицера его так и не повысили, из-за отсутствия командирских качеств. Оскорбление – оно самое. Последним крупным оскорблением для солдата, уверенного в окончательной победе Германии, стало поражение в Первой мировой войне. Позже в своем манифесте он напишет «Но вот прошло еще несколько дней» а вместе с ними и уверенность в моей жизни. Со дня смерти своей матери я не плакал до сих пор ни разу. Все было напрасно. Чем больше я размышляю о случившемся в эти тяжелые моменты, тем сильнее меня охватывают стыд и возмущение. Однако все коварство личности Гитлера заключается в умении использовать оскорбления других в собственных целях. Политические преступники всегда хорошо манипулируют чувствами униженных. Такие люди интуитивно чувствуют всю мощь оскорблений и безжалостно используют их потенциал для разжигания массовых конфликтов. Их навыки речи на высоте. Они заставляют миллионы людей поверить в свои слова о мести за коллективные оскорбления. Преступники умело вовлекают разочарованных людей в борьбу за лучшее будущее. В результате формируется огромный энергетический потенциал оскорблений, приводящих к конфликтам, мести и кровопролитной войне. В современной криминальной истории есть несколько примеров преступников, обладающих высоким интеллектом, особенно среди одиночных террористов. Среди них можно отметить унабомбера Теодора Качинского, норвежского террориста Андерса Брейвика и, конечно же, бомбенхирн Франца Фукса, что с немецкого буквально означает «человек с бомбой вместо мозгов», так окрестили террориста местные газетчики. Террорист, организовавший серию взрывов с почтовыми бомбами, В 1993-1996 годах обладал высоким IQ 149, однако его умственные способности были направлены на разрушение. В результате его действий погибли 4 человека, а более 30 получили ранения. Эти злодеяния войдут в криминальную историю, поскольку все этапы, от задумки до исполнения, осуществил один человек — Мотивы преступлений абсолютно не касались политики. Спусковым крючком стало именно чувство оскорбленности. В школе одноклассники дразнили Фукса из-за дефекта речи. Его заветная мечта стать физиком с треском провалилась, так как у семьи не было денег на учебу. Фуксу пришлось устроиться обычным гастарбайтером в Германии, где местные относились к нему не слишком дружелюбно. Оскорбительное осознание того, что у приезжих нет никаких прав, трансформировалось в лютую ненависть к таким людям. Оскорбленный гений инвертировал роли и компенсировал свои глубоко пережитые унижения, став могущественным преследователем иностранцев.